Чтобы не растеряться на школьном дворе под взглядами тысячи глаз, с интересом следивших за их появлением, Белль и Уоррен стали болтать по-английски, форсируя нью-аркский акцент. Французский язык давно уже не представлял для них трудностей. По прошествии шести лет они говорили на нем гораздо лучше родителей и замещали некоторые механизмы родного языка типично французскими оборотами. Однако в исключительных обстоятельствах Вроде теперешнего утра им требовалось вернуть себе интимность речи, по-своему уравновесить историю своей жизни, не забывая, откуда они родом. Они явились ровно в восемь в кабинет госпожи Арно, завуча лицея колледжа имени Жуля валлеса, который попросил их подождать минутку во дворе, прежде чем она представит каждого своему классному руководителю. Белли Уоррен появились в школе в конце третьей четверти, когда судьба учеников уже определена. Последняя четверть послужит для подготовки к следующему году. Белль ждали выпускные экзамены, уорну до них оставалось еще два года. Несмотря на все потрясения в жизни Блейков, Белль не отставала от своих сверстников с первых лет учебы в Нью-Аркской академической школе имени Монтгомери. Ей открылось, причем с самого юного возраста, что тело и дух должны обогащать друг друга, обмениваться энергией, работать синхронно. На уроках она интересовалась всем, Не обходило вниманием ни один предмет, и ни один учитель в мире, даже ее родители, не могли бы вообразить ее основную мотивацию – расти и хорошеть. Со своей стороны, маленький Уоррен, которому тогда было восемь, выучил французский язык, как запоминают мелодию, не задумываясь, почти помимо воли. Однако психологические осложнения, возникшие из-за отъезда на чужбину, привели к тому, что он просидел два года в одном классе и вынужден был посещать детских психологов, от которых скрыли истинные причины высылки из Штатов. Сегодня он чувствовал себя вполне сносно, но при малейшей возможности с удовольствием напоминал родителям, что он этой ссылки ничем не заслужил. Как все дети, которым жизнь предъявляет слишком большие требования – Уоррен рос быстрее других и уже установил для себя несколько жизненных принципов, от которых, похоже, отступать не собирался. В этих убеждениях, которые он хранил как бесценное наследие своей касты, проступали ритуалы другой эпохи, сочетавшей понятие чести и деловой расчет. Девочки из класса Б, с любопытством разглядывая новичков, подошли поближе, познакомиться. «Пришел господин Манджен. Учитель истории и географии И несколько церемонно поприветствовал Мадмуазель Бель Блейк Она оставила брата Пожелав ему удачи жестом Непонятным для того, кто не родился К югу от Манхэттена Вернулась госпожа Арно И сообщила урону, что до 9 часов у него уроков нет И попросила до этого времени Подождать в общем зале Он предпочел рыскать по школе Чтобы сориентироваться И определить границы своей тюрьмы Он вошел в главное здание лицея Круглый корпус в форме початка, прозванный учениками кукурузой, в центре которого располагался холл, по идее проектировщиков, место сбора учеников старших классов, которым разрешалось курить, шляться вне общего зала, заигрывать с девочками или парнями, развешивать плакаты и организовывать общие собрания, тренировка для взрослой жизни. Уоррен оказался там один, наедине с автоматом горячих напитков и большим панно, которая призывала общими усилиями отметить 21 июня традиционный праздник школы. Он походил по коридорам, наугад открыл несколько дверей, обошел старшие классы, вышел в спортивный зал, где тренировалась команда по баскетболу, и некоторое время смотрел, как они играют, как всегда недоумевая, как французы могут быть такими некоординированными. А ведь одним из его прекраснейших последних воспоминаний об Америке был матч Чикаго-Буллс. И нью-йоркских никсов, когда он собственными глазами видел, как живой Майкл Джордан, человек легенда, летает от корзины к корзине. Вот уж точно повод тосковать по родной земле всю оставшуюся жизнь. Он очнулся от того, что ему на плечо легла чья-то рука. Это был не дежурный воспитатель и не учитель, которому поручили вернуть его на положенное место. Рука принадлежала ученику на голову выше Уоррена. Его сопровождали двое подручных, одетых не по размеру, так что одежда висела на них, как на вешалках. Уоррен унаследовал телосложение отца, типичного маленького брюнета. Он обладал и соответствующими скупыми жестами, природной экономией движений. Торжественная серьезность угадывалась в его пристальном, почти неподвижном взгляде, возможно, взгляде созерцателя, для которого реакция – не первый ответ на действие». Собственная сестра уверяла его, что в зрелом возрасте он будет красив, седоват, не похож на других, но прежде такую внешность надо еще заработать. «Ты что ли американец?» Будто отгоняя муху, Уоррен скинул руку того, в ком он сразу угадал за водилу. Двое остальных стояли как секунданты и с опаской ждали продолжения. Несмотря на свой юный возраст, Уоррен прекрасно знал эту интонацию – не вполне уверенный приказ, чтобы, если удастся, захватить власть или, по крайней мере, прощупать границы. Худший из всех видов нападения – самый подлый нападение трусов. Когда прошел момент неожиданности, американец задумался над ответом. Впрочем, вопрос сам по себе ничего не значил. И неважно, что хотела от него эта троица, они появились не случайно. «Почему я?» – спросил он себя. Почему именно его сцапали, едва он появился. Почему меньше, чем за полчаса именно он навлек на себя зачатки кретинской угрозы, которая, поощряемая его молчанием, вскоре приобретет более конкретный вид? Он знал ответ, и этот ответ был способен заставить его распроститься с детством: Что вам от меня надо? Ты американец. Богатенький. Кончайте нести бред и выкладывайте, в чем ваш бизнес. Твои родители кем работают? Какое твое собачье дело? Ну что вы там на кумек или рэкет? Мелкими порциями или разовый куш? Во сколько? Три, шесть, двадцать? Во что вкладываете? Ха, организации ноль. Так я и знал. Ни один из троих не понял ни малейшего слова, а также откуда у него взялась такая уверенность. Заводила почувствовал себя оскорбленным, оглянулся по сторонам, затащил ворона в закуток пустого коридора, который вел вниз, в столовую, и толкнул его так сильно, что тот растянулся на низком пристенке. «Будешь знать, как издеваться, новенький!» И все трое совместными усилиями стали учить его молчать, молотя коленками по ребрам, а кулаками куда попало, но целясь в лицо. Один, в конце концов, сел ему верхом на грудь, обшарил карманы и обнаружил там десятку. «Уоррен!» Багровый, с трудом дышащий Уоррен, услышал, что от него требуют и завтра принести ту же сумму, как право посещения лицея имени Жуля Валеса. Сдерживая слезы, он пообещал, что не забудет. Уоррен не забывал никогда.